Глава шестая. Вика не чувствовала ни боли, ни усталости, пугающее состояние пустоты. Ей еще предстояло рассказать про отца Даньке. Звонить специально ради этого она не решилась, дабы не травмировать юношескую психику. Спасибо, спасатели прибыли, еще девяти не было. Они не стали их дожидаться около машин, пошли по тропе. Глепа Кирилл искали вместе с ними, только это не помогло. Вернулись уставшие в темноте ни с чем. Снег не примятый, следов никаких. Хотя ночью осадки прекратились. «Вот сегодня идеальный день для восхождения», – прокомментировал Глеб. «Нам просто не повезло. Я даже пару раз щелкнул». Женщины накормили всех участников поисков гречневой кашей. МЧСники пообещали завтра обследовать территорию с воздуха. Бессмысленно тут торчать. «Останемся до утра?» – поинтересовалась Алочка «Мы не ставили палатки без команды. Думали, вы раньше вернетесь? «Я бы поехал домой», — отозвался Кирилл. «Но пусть Глеб решает». «Как за руль после горы?» — подняла голову Катя. Решили выдвигаться сразу. Обратно добирались 14 часов, рулили по очереди. Даже вики досталось. Только однажды съехали с дороги на ведущую вдоль луга колею и упали под раскидистой ивой прямо на траву. Полчаса отдыха. Даже не верится, что в горах вчера бушевала метель. Может, всё понарошку? Невозможно принять, что Зара ушел. Вика зашла домой почти в шесть утра. По спёртому воздуху поняла, Данька дома не ночевал. Наверное, у своей вертехвостки остался, будь она неладна. И не скажи ничего, обижается сразу. Вика устала, опустилась на пофиг в прихожей, собираясь расшнуровать ботинки. Она так долго держала себя в руках, Сейчас просто выдохлась. Славик зараза еще трубку не берет. Чертов мажор, тот еще гонщик. Господи, как отключить мозги хотя бы до завтра, а сейчас кипяточку глотнуть и вырубиться. Справившись, наконец, с затейливой шнуровкой, Вика в носках протопала в кухню. Даже свет включить лень. Может, хватит воды из-под крана? Скорее упасть. Только телефон не забыть выключить, чтобы начальница не названивала. Стерва бессердечная. Ей абсолютно плевать, что они потеряли Назара. Повернулся же язык сказать, что он не ее подчиненный. Пока не выспится, не позволят себя тревожить. Только бы сын уже тогда утром не возвращался. Может, записку ему написать, мол, устало будить воспрещается? Справили сороковины. Тьфу ты, это же про покойников так говорят. Не думать, выключить мозг. До завтра не паниковать. Разлепив глаза к полудню, все еще сонная Вика притащилась на кухню. На автомате нажала клавишу чайника, поздно спохватившись проверить наличие в нем воды, плюхнулась на табуретку, прислонилась к стене и заорала. На фрамуге между лоджией и кухней висела пушистая тушка маркиза. В замке повернулся ключ. — Привет, мам, пап! Вы уже вернулись? — Здравствуйте, Виктория Владимировна! — Здравствуй, Ева! Обязательно было ее сегодня притаскивать. Можно было бы и догадаться, что умотанным дорогой родителям не захочется видеть посторонних. А папа где? Позже подойдет. Убери, пожалуйста, Маркиза. Она кивком указала на мертвое тело. Ева взвизгнула. Денька достал самый большой пакет для мусора. Папа закрыл кота на балконе. Какая теперь уже разница? Кот ушел следом за хозяином. Вика положила голову на стол и зарыдала. «Мам, ну не плачь, пожалуйста. Я похороню Маркиза за гаражами. У папы где-то была лопата». Она не смогла подняться. Даже на звонок телефона не среагировала. Только всхлипывала уже не так громко. «Мам, это дядя Глеб. Не хочу с ним разговаривать. Так ему и скажи». Он сказал, что сейчас приедет. «Нафиг он тут мне упал!» «Мам, может тебе валерьянки накапать?» «Мы с Евой пойдем похороним Маркиза, а потом вернемся, да?» Он наклонился, чтобы поцеловать ее. «А можешь вернуться один?» – прошептала она. «Ну, мам, тогда мы снова пойдем к Еве. Ее родители не против. Не обижайся, пожалуйста. Я же вижу, как ты устала. Завтра с папой расскажете про поход. Оставь, пожалуйста, входную дверь открытой». Она заставила себя доползти до дивана и рухнула, даже не сняв тапочки. Чувствовала духоту, но не раздеться, не открыть окно не могла. Лучше дышать через раз, только бы лишний раз не шевелиться. Задремав, почувствовала рядом чье-то присутствие. Неудивительно. Большую часть жизни они прожили вместе. Вместе спали, ели, смотрели телевизор. Даже работали в последние два года в одной фирме. Естественно, что она еще долго будет чувствовать присутствие Назара. Опасно отмечать сорок лет. Она отметила два месяца назад безопасно, как все нормальные люди, сидя в ресторане. На краю пропасти балансировать, конечно, опасно. В любом возрасте. Чертовый телефон оказался дороже жизни. Вик, Вика, ты дома? Послышался из прихожей голос Глеба. Нет меня. Он с размаху плюхнулся в кресло. Данька где? Ты ему уже сказала. Нет, он отвлекся на похороны Маркиза. Хочешь, я сам скажу. — Очень. А тебя Катя не прибьет? За что? — Они с Евой ушли до завтра. Останешься? — Останусь, — как будто обреченно вздохнул Глеб. — Выпить есть? Виски оставался в холодильнике, если молодежь не приложилась. Но, судя по тому, что кот умер от одиночества, они тут не жили, — бормотала Вика, не открывая глаз. Глеб поставил на журнальный столик два бокала со льдом, виски и ананасовый сок. Он болел? — Кто? От неожиданного вопроса Вика села. — Кот. — Нет. Хотел выбраться с лоджи, но застрял. — Катю положили в больницу? — Откуда ты поняла? — Иначе бы ты не остался и не начал бы напиваться. Ты ел? — Я устал. — Я тоже. — Давай выключим телефон и завалимся спать. Она опять упала на подушку. Я свой отключила еще ночью. — Я пока не могу. Может, только если напьюсь. Славик в больничке. «Господи, что с ним, живой?» «Живой, раз в больничке!» Успокаивала сама себя Вика. «Плесни мне чуток. Сок не надо. Борис погиб. А Славик?» Она поперхнулась. Нормально с ним все. Чуток мозги сотряснулись, и плечо ушиблено. «Авария? Странная какая-то. Они остановились на трассе. Борису приспичило в туалет. Славик оставался в машине. Он что, писал прямо на трассе?» Нет перелез через леера. Вернувшись, решил по телефону поболтать. Дефилировал по трассе, увидел КамАЗ и кинулся под колеса. Водил от неожиданности вильнул и подвинул патриот. Славка башкой стукнулся. Обосрался, конечно. Водила сам ментов вызывал и эвакуатор. И скорую, спасибо ему. Если бы не камера, уже бы сидел. А нам почему не позвонил? Мне звонил, когда мы поднимались и связи не было. Родителям уже из больнички сам звякнул. Так ты его в травме увидел, да? Ага, бьется в истерике, домой просится. Так забери, если хорошо себя чувствует. Говорю же, истерика у него. Доктору говорил, до завтра хотя бы остаться. Вика сама себе налила еще виски уже с соком. Бедный борис, сходил в горы развеяться. Жалко парня, но согласись, он безбашенный. Все навалилось одно к одному. Я хочу увидеть тело. Она заплакала. «Хоть бы похоронить по-человечески! Неизвестность угнетает!» «Подвинься!» Глеб улегся рядом и погладил по голове, как маленькую, потом нашарил под рубашкой грудь, да так и заснул. Вечером их обнаружил одетыми, спящими в обнимку, забежавший переодеться Данька. «Дядя Глеб! Мама! Что вы здесь делаете? А где папа? Вы что, расстались?» «Кой болтливый сынок!» разлепил глаза Глеб. «Мы его потеряли!» «Шутите, да?» «Серьезно», — с трудом поднялась Вика. При переходе по хребту он отстал от группы и... От громкого бряка у Вики заколотилось сердце. «Ее же никто не трогал», — прохрипел Данька, глядя на разбившуюся рамку со свадебной фотографией родителей. И тут же подскочил от неожиданно зазвонившегося телефона. Глеб стукнулся затылком о деревянный подлокотник. «Ты же его утром выключил», — пробормотала Вика. «Алло, алло! Глеб, забери меня отсюда к чертовой матери! Меня Зара одолел!» Вопли Славика слышал даже Данька, сидящий в кресле. «Славик, успокойся! Ты как себя вообще чувствуешь?» Морщась, Глеб потирал ушибленный затылок. «Говорю тебе, это он ночью приходил! Если ты меня не заберешь, я сойду с ума!» «О, боги!» Вика поднялась с дивана и побрела в туалет. «Дядя Глеб, это бесчеловечно!» Она услышала грохот входной двери. То ли еще будет, сынок. Ничего, уже большой мальчик. Переживешь.